и поднялся длинный, тонкий столб дыма. Наконец к небу взметнулся огонь. Габриэль отошел в сторону и присел на большой камень. Он останется тут, пока все не исчезнет в огне. Глава двенадцатая. Образ из прошлого. Элизабет Тремен родилась в доме на 13 ветрах 21 марта 1787 года во время разыгравшегося в день весеннего равноденствия шторма, страшнее которого жители Котантена не могли и припомнить. Ураганные ветры обрушились на полуостров, словно желая оторвать его и унести в кипящее море. Громадные волны штурмовали главные башни фортов Лаук и Татиу. Почва трещала под гнувшимися деревьями. Некоторые из них не выдерживали и обрушивались на землю. Дом противостоял ветру, но глухо рычал, будто собирался со своего скалистого уступа наброситься на разбушевавшуюся стихию. Никогда еще он так точно не отвечал своему названию, как в ту страшную ночь. Казалось, все ветры мира встретились лишь за тем, чтобы его разрушить. Но он стоял, а в это время в большой комнате, обтянутой цветастым критоном, за Тоны Агнес, промучившейся уже больше суток, становились все тише. У ее постели в одиночестве бодрствовала анна Мари Леусуа. Ей время от времени помогала Клеманс, потому что доктор Тостен только что погиб. его повозку со всего размаху упало дерево. Запершись у себя в библиотеке, Гийом метался, словно дикий зверь, в клетке и не мог усидеть на месте больше пяти минут. Когда до него доносились крики роженицы, он затыкал уши, но ему тихнуть, как он спешил прочь из комнаты в страхе, что услышал ее последний стон. Перепрыгивая через четыре ступеньки, он сбегал вниз и приставлял ухо к двери, не решаясь ее открыть, пока новый стон не успокаивал его, и тогда его мучения возобновлялись. Когда в облаках, поднимавшейся с моря водяной пыли, забрезжил рассвет, душераздирающий крик заставил Гиома подскочить, и он состановившимся сердцем замер в ожидании следующего. Но ничего не было слышно. Десять секунд, двадцать, минуту — все было тихо. Решив, что его жена отдала Богу душу, он опять бросился к ее комнате, налетев на стоявшего под лестницей под антенны. Подняв нос, тот прислушивался. Термен бросил на него ошалелый взгляд. «Это конец, да? Она умерла. С чего ей умирать? Это конец ее мучениям». Я только что слышал крик, но не мадам Агнес. И ничего не сказал, проклятой отродих. Окончание ругательства потерялось в вышине дома, где он был уже у двери, которую скорее выбил, чем открыл и обнаружил за ней множество простыней, полотенец, тазиков, чайников с кипящей водой, флаконов и кружек не считая лежавшей на кресле раскрытой сумки-акушерки. В комнате роженицы стояла невыносимая жара, потому что в камине пылал адский огонь. Посреди всех этих вещей он увидел клеман, державший в большом полотенце какой-то красный сверток, который дрыгал ногами и отчаянно и пронзительно кричал. Тем временем мадемуазель Леусуа пыталась привести в чувство потерявшую сознание мать, Наполнявший комнату запах на шатыря и уксуса, по-видимому, не доставлял ни малейшего беспокойства Пульхерии. Она сидела в кресле рядом с кроватью, неподвижная, словно мумия, и держала в ладонях руку Агнес.